ну вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита Гетмана? Никакого понятия не имеем. ну а мне известно. Тю, ему все известно, удивился Мышлаевский. Ты же не Господа, ездил. дайте же ему сказать. После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал, теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить...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 Известие о смерти его императорского величества Несколько преувеличено Спьяну сострил Мышлоевский Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана «Витя, тебе стыдно!»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 Вера православная, власть самодержавная, покачиваясь кричал Мышлаевский. Верно! Я был на Павле I неделю тому назад, заплетаясь, бормотал Мышлаевский.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 Туман Туман Тонг-тонг Тонг-тонг -тон -тон -тон. Уже водку пить немыслимо Уже вино пить немыслимо Идет в душу и обратно возвращается Идет в душу и обратно возвращается В узком ущелье маленькой уборной Где лампа прыгала и плясала на потолке Как заколдованная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 — крепел мышлаевский оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон. «Никол, помоги! Бери его, бери так вот под руку. «Эх, эх!» Жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги шарко разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова. «Тонг-тонг!» Часы ползли со стены...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 Нашатырным спиртом пахнет Сейчас, сейчас И ты, доктор, хорош Ну, ладно, ладно Что? Пульса нету? Нет, вздор, отойдет Таз, таз Таз, извольте Эх вы Резко бьет нашатырный отчаянный спирт Карась и Елена раскрывали рот Машлоевскому Николка поддерживал его И два раза турбин лил ему в рот Помутившуюся белую воду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 И погасли, И погасли огни. И погасли огни. И погасли огни. Погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил.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 Но капор обветшал быстро и странно, быстро и странно, быстро и странно. В один последний год и сборки осеклись и потускнили. И потерлись ленты, и сборки осеклись ипотёрлись ленты. Ипоттерлись ленты.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 Алёша тоже добрый. ну как-то он больше ненавидит. Господи, что же я думаю? Серёжа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут? Он там останется. А я здесь. Мой муж, сказала она вздохнувши и начала расстёгивать капотик. Мой муж. Капор с интересом слушал, и щёки его осветились жирным красным светом. Спрашивал, А что за человек твой муж? А что, а за, что человек, за человек твой муж? А что, а что, за, что человек, за человек твой муж? Мерзавец он, больше ничего. Сам себе сказал Турбин в одиночество через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. Мерзавец. А я действительно тряпка. Если уж не выгнала его, то, по крайней мере...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 «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин. «Гадина, Гадя, да я тебя!» Турбин во сне полез в ящик стола доставать Браунинг. Сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним. И кошмар пропал. пропал, пропал, пропал, пропал, пропал, пропал, пропал, пропал. Часа два отек мутный, черный, без сновидений сон. А когда уже начало светать бледно нежно за окнами комнаты, выходящие на застекленную веранду, Турбину стал снится город.